Глава двенадцатая. Рига, июнь 1210 года. Пара ремесленников заделывала пролом в крепостной стене. Один из них пытался втолкнуть в щель слишком большой для нее камень, а его напарник, наблюдая за усилиями сотоварища, озадаченно почесывал русоволосую голову. Щель не расширялась, камень не уменьшался, а мастеровые, не обращая внимания на окружающих, громко переругивались на неизвестном епископу языке упорно пытаясь преодолеть природу вещей мудро ли это доверять фортификационной работы и наверсам усомнился альберт и подозвал поджидающего в стороне городского зодчего Вартбуха, уже немолодого заметно погрузневшего за последние годы человека с миссистым лицом Зодчий был на расхват стройки шли повсюду новые улицы возникали одна за другой и каждое строение должно было возводиться исключительно с его согласия. Поговаривали, что им мзду он за это требовал немалую, но и про пожертвования для церкви не забывал, поэтому относился к нему епископ вполне благосклонно, до тех пор, пока во главу угла ставились интересы города. На последнем капитуле было сказано, что работы по укреплению крепостной стены должны быть первоочередными. «Почему пролом до сих пор не заделан?» – раздраженно бросил епископ. Настроение было скверным. Эрих фон Бретт на Готланде с солидным запасом янтаря, который он должен был обменять с тамошними купцами на звонкую монету, так и не объявился, хотя Ригу покинул две недели назад. Никаких известий о его пребывании не поступало. Предположить можно было самое худшее. В результате на острове епископ оказался с пустой мошной и склонить к походу в не удалось лишь двоих пилигримов, хотя и достаточно знатных родов, чтобы при них Иоганн уже не так уверенно распинался о подвигах своего именитого, но уж очень, очень отдаленного родственника. Хуже было, что и краска и казна сильно оскудела, с тех пор, как по требованию покойного магистра Винно фон Рорбаха, из соизволения римского папы треть завоеванных земель стала отходить ордену. Поток поступлений в церковь заметно иссяк. Пришлось даже отложить на время покупку церковной утвари, приостановить постройку часовни. Да бог с этим, не ему, слуге господня роптать на недостаток мирских благ. Все еще будет и походы новые, добычи добыча великая. «Это еще только начало пути. Главное, не споткнуться бы на нем сейчас». Вардбух почтительно склонил голову. «Пока вы отсутствовали ваше Преосвященство с Божьей милостью, прошли проливные дожди и стену подмыл ручей, и часть кладки рухнула. Людей не хватает. И не только». «Что? Божьей милостью стену подмыл ручей?» «Извините, если неудачно выразился». Ваше Преосвященство, оно ремесленникам надо платить, а оказано, а? Мне известно, что за работу полагается оплата. Оборвала его епископ. Но мы только что прошли мимо твоего нового дома. Кажется, он заметно изменился. Лицо Вартбуха побагровело. Мы найдем средства, Ваше Преосвященство. Не извольте беспокоиться. Я не буду беспокоиться, если это произойдет быстро и еще. Сегодня я привез новых людей. Среди них есть каменных дел мастер Курт из Бремена. Найдите его и направьте сюда. Пусть хоть за спинами каменщиков стоит, но чтобы стена до завтра была в порядке. Покинув Вартбуха, епископ со свитой двинулся дальше. Рига росла с каждым днем, строительство шло повсюду, куда ни повернись. Бременское архиепископство расширялось повсюду, требовался глаз да глаз. Внутренний, дарованный ему Господом огонь пылал в его груди, вынуждая быть везде и всюду. Казалось, стоит ему остановиться на миг, и все вокруг замрет, засохнет на корню, как лишённое воды дерево, рассыплется в прах. А между городской стеной с наружным защитным валом раскинулись кишащие народом торговые ряды. Среди них легко было распознать Ливо в посинем накидкам у мужчин и пестрым, украшенным бронзовыми бляхами, на плечевых платках. У женщин и зимгалов по их льняным обвешанным кольцами одеяниям, многочисленных куршей в нашейных гривнах, кривичей в шерстяных отороченных мехом рубахах и в меховых шапках продавали пушнину. Но чаще всего встречались купцы из Готланда и Голштини. В порту на Рижском озере разгружался купеческий корабль. Прямо от укрепленного сваями берега к нему были проложены плавучие деревянные мостки, по которым с тюками на плечах перемещались портовые грузчики. Еще один корабль едва успел встать на якорь, а к нему уже устремились с предложением услуг лодки. У пятий на лавке на торговой площади он заметил Иоганна, а вид у пилигрима был помятый, взгляд растерянный. Казалось, молодой повеса только теперь вышел из пьяного дурмана последних дней и еще не вполне осознавал, где оказался. Кошель его был привычно пуст, а ни одного знакомого лица поблизости не наблюдалось. Епископ подумал, что Иоганн уж очень пристально присматривается к хорошо одетому, но изрядно подвыпившему горожанину, и приказал Карлу. «Приведи его ко мне, только без рукоприкладства. Уточнять для верного слуги, кого он имел в виду, не пришлось». Монах, тщетно скрывая разочарование после озвучивания второй части указания, склонил голову и тут же исчез, будто его никогда и не было рядом. Она уже через миг появился вновь в укромном уголке возле городской стены вместе с даже не пытавшимся оказывать сопротивление Иоганнам. Оставив свиту, епископ подошел ближе и жестом указал Карлу отойти в сторону. При виде епископа Иоган заметно приободрился, даже раскинул в сторону руки, словно пытаясь обнять верховного священнослужителя. Слава Богу, еще чуть-чуть и я тут высохну, как осенний лист, брат. Ваше Преосвященство, поправил епископ, на всякий случай останавливаясь в недосягаемости неспокойных рук Иоганна. Мы уже говорили об этом, но это было здесь в Ливонии. Куда ты прибыл, как пилигрим? Это правило должно соблюдаться еще строже. Не забывай, сам император назначил меня ленным князем Ливони, и ты обязан выказывать мне должное почтение. Хорошо, бра, ваше преосущество. Пусть будет по-вашему. Но не одолжите ли вы мне вашему покорному слуге несколько монет, чтобы я мог привести себя в достойный вид? Видите, не подобает брату? Я помню, что ты, мой сводный брат, вновь остановил его епископ. И ты знаешь, что отец оставил нам немногое, а я, как старший в семье, взял на себя отеческую заботу об остальных. Покойный брат Энгельберт был пропстом Рижского конвента. Остальные наши братья тоже достойные и уважаемые люди в церковной иерархии. Но это не дорога в один конец. Мне нужны люди, на которых я могу положиться. У меня нет сомнений в остальных наших братьях и ваших целях, ваше Преосвященство. Но вы же знаете, я никогда не был силен в богословии и предпочитал больше времени проводить не в служении Иисусу, а в ратных забавах и... «Не богохульствуй!» – гневно прервал его Альберт. «Я знаю, где ты предпочитал проводить время в грехе и разврате. Я с трудом уладил твои дела в бремене». «В его окрестностях ты уже заслужил славу забияки, пьяницы и мошенника. И что ты знаешь о моих целях? Сам римский папа и император доверили мне великую миссию — расширить границы Священной Римской империи, создать новую страну и обратить в истинную веру язычников. И мне нужна в этом помощь каждого истинного христианина, твоя в том числе. Я всегда был рад тебе помочь, как старшему брату». «Ты же знаешь, ваше пресыщенство «Но, согласись, все произошло как-то неожиданно, и...» Иоганн замолк, завороженно глядя на гневно потрясающего жезлом Альберта. «Ты называешь это неожиданным? Еще в бремени ты дал согласие вступить в орден братьев рыцарства Христа. Останься ты в бремени еще хоть на день, и тебя, несмотря на всю твою родословную, бросили бы в темницу». Послужи верой и правдой, и через год получишь отпущение всех прежних грехов. Я даю тебе такую возможность и поддержу в нужный момент. Но все остальное будет зависеть только от тебя. Треть завоеванных земель отходит к ордену, и нам нужны новые опорные пункты, новые замки и холенные правители. Треть. И кому они достаются? Этим грабителям с большой дороги под названием рыцари? «Я дал обет целибата у меня никогда не будет детей. Кому, если не своим братьям, я могу доверять целиком и полностью?» «Я никогда не мог соперничать с вами в риторике, ваше Преосвященство», — склонил голову Иоганн. «И я обязательно обдумаю ваши слова. Но сейчас, пока я не дал тягостного обед послушания, всего несколько фенигов могли бы...» Нет. Твердо ответил епископ, мужчина, тем более родственник самого Генриха Саксонского, извини, но я стал невольным слушателем твоего выступления перед простолюдинами на корабле. Должен отвечать за свои слова. Ты питаешься на монастырской кухне, у магистра Фольковина ты получишь предусмотренное уставом ордена боевое снаряжение. Но не Пфенига более, и ты должен будешь строго следовать уставу. Рыцарский дармиторий сейчас переполнен, поживешь пока в монастырской келье. Достойно, как подобает монаху. Никто не должен знать о наших родственных связях. Мне нужен свой человек в ордене. И помни, что бы ни предлагал магистр правитель Ливонии я, и могу дать больше».